Ресторан на «Нараспутье», Подмосковье, Варшавское шоссе, 10 июня, пятница, 18.05. Даша я действительно общался с королевой Всеславой», — гордо подтвердил Сиракуза с удовольствием смакуя красное. «Вино в «Нараспутье» подавали не самое лучшее, но и не бурду. После вкусия присутствовало». Какая она? Красавица Шизгара и умница. О чем говорили? О делах, о настроениях. Слух о том, что их с приняла сама королева зеленого дома, Сиракуза запустил, едва покинув дворец. Поднял все связи, растрепал кому только можно и добился своего. Меньше чем за час о невиданном для чела успехе знал весь тайный город. Телефон не умолкал. И авторитет Вани дирижаблем поднимался к облакам. Вот и шизгара нарисовался. А ведь до сих пор лучший друг всех наемников держался с сиракузой сдержанно, всячески показывая, что Ваня не слишком интересен. Такой известной персоне, как владелец головорезки. «Надо бы нам встретиться как-нибудь», — дружелюбно предложил Виталик. «Поболтали бы о том о сём за рюмкой бодрящего. Глядишь, замутили бы что-нибудь взаимовыгодное». «Я не против». «Сегодня?» «Сегодня занят. Давай мы созвонимся в понедельник». «Вон пошли, мля!» «Успокойтесь!» «Что там у тебя?» – удивился Шизгара. «Телевизор?» «Урою врубаетесь «Если бы телевизор!» – вздохнул Ваня. «Ты ведь помнишь, с кем я работаю?» «Красноголовый буянит. «Ага». «Сочувствую». «Короче, Шизгара, увидимся». «Договорились». Сиракуза отключил телефон и без восторга посмотрел на собравшуюся у дверей отдельного зала маленькую толпу готовящуюся начать большой скандал. Метродотель, пара охранников и красные шапки. Картина первая «Знакомство». — Пожалуйста, ведите себя прилично. — Ты кого учить вздумал, крыса? — Что вы себе позволяете? — Отвянь. — В полицию захотел? — Ты кого бандитом назвал? Явление чемодана получилось не пышным, но заметным. Желая произвести на Сиракузу впечатление, Гнилищ попытался протащить в ресторан всю десятку, естественно, до зубов вооруженную. Появление лысых, обильно татуированных, затянутых в черную кожу коротышек и так-то не порадовало сотрудников питейного заведения. Но вид пистолетов, дробовиков и ятаганов, которые ошарашенные челы приняли за кинжалы, поверг их в панику. «Разрешение на оружие есть?» «А ты че, моя мама?» «Гриша, звони в полицию!» «Не ерепеньте, пока зубы целы!» «Я не допущу!» Разрешение на стволы и даже на экзотические ядоганы у красных шапок, разумеется, наличествовали. Эти бумажки абсолютно настоящие. Шесть принт поставляла дикарям в первую очередь. Однако Сиракузи назревающий скандал был совершенно ни к чему, и потому пришлось вмешаться. «Эдуард, это ко мне!» громко произнес Ваня, не поднимаясь из-за столика. «Главный пройдет для разговора, остальные будут загорать на улице!» Дружба с владельцем заведения сделала свое дело, заставив сотрудников прислушиваться к словам Сиракузы даже в столь напряженный момент. «Вы уверены, Иван Сергеевич?» — поинтересовался метродотель, опасливо косясь на возбужденных каратышек. «На сто процентов!» — подтвердил Сиракуза. «Чемодан гони своих оболтусов прочь!» «Или...» «Ты говорить пришел, или в кутузку попасть?» Несколько мгновений Геннерич раздумывал над словами Вани. Нашел их здравыми, кивнул своим. «Выметайтесь». В разволку подошел к столику и без спроса плюхнулся напротив по «Побазарим!» И демонстративно положил руку на кобуру. «У тебя семь с половиной минут». Ваня небрежно посмотрел на часы. Потом я занят. «Не барзей! Чумодан слегка повысил голос. «Это еще почему?» Удивился Сиракоза. Чел не попросил разоружиться, значит, побаивается. И это умозаключение заставило Уйбуя почувствовать свое превосходство. «Потому что твоя дружба с кунтиком для меня ничего не значит». «С кунтиком?» — не понял Ваня. «С кувалдой», — уточнил Гнирич и с гордостью добавил. «Это я ему погонял и изобрел. Чисто по заслугам». И подвинул себе тарелку с горячим. «Мясо? Нормально». Барани ребрышки». Невозмутимо произнес Сиракуза, наблюдая за тем, как чемодан вгрызается в его ужин. «А почему, Кунтик?» «Потому что он не мля, словно с луны свалился». Столовыми приборами красной шапки не пользовались принципиально, а потому руки и физиономия, уйбуя, мгновенно заблестели от жира. «Вот уж не думал, что ты телевизор смотришь», — протянул Ваня. «А ведь от него, говорят, тупеют». «Мне не грозит», — отрезал чемодан. «В смысле, дальше некуда?» «Что?» «Ничего, ничего. Кушай!» — улыбнулся Сиракуза. «Я просто удивлен, что ты в таком тоне говоришь о великом фюрере». «Мне рассказывали, что предыдущим погонялом, которое ты ему изобрел, было мой кумир». «Все меняется, мля!» — многозначительно сообщил Гнирич, обгладывая очередную косточку. «Вчера он кумир и фюрер, сегодня кунтика а завтра...» «Уй, будет тяжело, посмотрел начало «У фюрера сила должна быть. Врубаешься?» «Я, конечно, не такой умный, как ты», — признался Ваня. «Но смысл уловил». «Вот и молодец». Чемодан с наслаждением поскреб шею жирными пальцами и продолжил. «Я вообще о челах много гадостей слышал. Знаю, что почти все они дураки-дураками, но ты кажешься смышленым». «Спасибо». «И ты -то замутил толковое. До вискоделательной машины даже я не додумался». «Я просто решил, что для семьи это будет полезно», — скромно ответил Ваня. «И выгодно», — уточнил Уйбой. «Надеюсь». «Выгодно, я знаю», — перебил Сиракузу Гневич. «Я тут ощёл, сколько мы с пацанами бабла за виски челом оставили, и пропотел, как припадочный». «Много». до дерево туя». «Я тебя услышал». И еще нет». «То есть теперь мы будем говорить о делах?» «И громко, мля». — пообещал чемодан, понижая голос. «Мне твой бизнес, Сиракуза, как родной, нравится!» «Как подумай, сколько всего разного можно с вискоделательной машиной накрутить! Так у меня бандана на крыше чешется!» «Хочешь в долю?» «Не в долю, а долю!» — веско уточнил Гневич. «Врубаешься!» «Это как?» — прикинулся дурачком Ваня. «И нехитрая эта уловка удалась!» Чемодан покровительственно осклабился и, вновь вернувшись к мясу, прочавкал. «Ты, главное, не пайся, Сиракуза. Я все продумал. Я ведь знал, что ты за Кунтика ныть начнешь. И сделал мудрый план, врубаешься?» «Еще нет». «Ты скажешь Кунтику, что доверяешь сторожить богатую вискоделательную машину только нам, великим и непобедимым Гниличем. Кунтик, конечно, поерепенится, но я ему скажу, что он мой кумир, назову в честь его бабушки сортир на пятом этаже и дело с шлепой» шляпе». «Тем более...» «А копыта?» «А сколько у копыта стволов?» Вопросом на вопрос ответил чемодан. «Стволов?» Растерялся Ваня. «Расклад простой», — высокомерно объяснил Уйбой. «За мною стоят гниличи, за шпатолем дуричи, за кувалдой шибзичи. Ежели ты скажешь, что шибзичи в натуре переметнулись к копыта, то все, что я говорил за кунтика, отменяется, и получается, что все это говорил за копыта». А Кунтик идет лесом, рубаешься То есть ты идешь не к Кунтику, а к Копыто, и ему рассказываешь, что сохранять богатую вискоделательную машины будут великие и непобедимые гниличи. Потом ты пустишь нас в подвал и останешься за это здоровым и целым». Чемодан рыгнул. Левое мясо тут делают». А еще я подумал, что ты сначала пустишь нас в подвал, а уже потом пойдешь и расскажешь Кунтику или копыта, что мы станем сохранять вискоделательную машину от всех. Врубаешься?» Видя покладистое поведение чела, уйбу счел возможным увеличить требования. «А тебе с этого какая радость?» — уточнил Сиракуза. «Ты ведь не бесплатно в подвал полезешь?» «Будешь мне за охрану 40% отдавать!» — просто ответил чемодан. «Я не жадный, все не отберу». 40 60 потом делить проще, не ошибешься». Оригинальные математические теории Ваня решил оставить без внимания, Гораздо больше его интересовал прикладной вопрос. «А если ку...» «Если кувалда не согласится?» «Кунтик, у меня с рук ест, мля!» Расхохотался чемодан. «Он мне уже несколько месяцев платит. Сколько я скажу, столько и платит. А когда мне больше надо, он больше даёт». «За что же такая честь?» Пробормотал Сиракуза. «Поскольку ответ секретным не считался, уйбой скрыть не стал. За то, что я не бунтую!» «И ты не бунтуешь?» «А зачем, бля?» Искренне удивился Гнилич. «Сейчас на меня все тупые шипзичи горбатятся, за просто так врубаешься. Они баблу общак сдают, а я его потом у кувалды беру. И пацаны мои, чё хотят, то и делают. Кого захотят, того на рога ставят. И все довольны, мля? То есть я и гнилище довольны. Контик утирается, а на шибзичей мне плевать. А если забунтовать...» Кто знает, чего опосля случится. Кунтика ведь первым грохнут, хоть он и живучий гад. А не будет трусливого Кунтика при власти, шибзичи в общак скидываться перестанут. Это уж точно. И что мне тогда делать? Поинтересовался чемодан. Снова за кистень браться, каждый день на дело ходить. А нафига? Отвык. Не хочу. Гнилич вальяжно раскинулся на мягком стуле. Задрал майку, с наслаждением почесал живот и нравоучительно продолжил. «Ежели тебе чё прёт, то отворачиваться не нужно. Подставляй горсти и тащи, пока есть. А если прёт по делу, то еще и собой гордись, потому как крутой вырос. Я ведь не сразу смекнул, что кунтик наших бунтов побаивается. Долго деревом ходил, слушал одноглазово будто кумира какого мля. А потом один раз смотрю — денег даёт, другой — Э, э, думаю, вот оно, как все устроено! И завертелось. Чемодан напоминал довольного кота, заполучившего и кошечку, и ведро сметаны, и теплую печку, и все даром. А как смекнул, так же туха вообще пошла клёвая! мля, даже грабить не надо. Все так приносят. Иногда скучно вообще делается, бля. врубаешься? Но ребятки твои все равно иногда бузят, заметил Ваня. Конечно! Гы Гыкнул гнилич. Сам смекни, чел. Ежели мы бузить перестанем, с чего тогда кунтик у нас боятся? Тут все просто. Он дает деньги, чтобы я вел себя прилично. Но если я стану вести себя прилично, он перестанет давать деньги. Поэтому я деньги беру, но пацанов не строю. Пусть развлекаются. Чемодан с жалостью посмотрел на Сирокозу. Походу, рано я тебя смышленым назвал. Обычный ты, чел и прибился к нам. — Неужели твою затеи другие уйбы не просекли? — Какие другие? — Ну, дуричи хотя бы. — Дуричи тормознутый мляк, как машина без колес. — Ну, шпатали я вижу, в процесс рубился. — И что? — А мне чё, пусть тоже шебзичей грабит, не жалко. Дуричи мне завсегда ближе были, чем эти шепелявые. — То есть воевать с дуричами ты не станешь? — На кой ляд? Пусть Кунтик парится, он ведь этот фюрер, мля, великий. Чемодан вытера скатерть руки, подумал и в нее же высморкался. — А что я буду делать, если ко мне завтра шпатель притащится с таким же, как твое предложение? — поинтересовался Сиракуза. — Денег захочет? — Ага. — Дашь ему, что попросит, — хмыкнул Гнилич. — Из своей доли. — То есть ты меня не прикроешь? — С чего, мля? — Ты мне матрас, что ли, чтоб тебя прикрывать? Сам со шпателем разбираться будешь. Или <смех> хунтика попросишь. Ну, сам так сам, подытожил Ваня. И еще, я хочу, чтобы ты мою первую долю до завтра выдал. Продолжил Чемодан. Он еще не понял, что разговор окончен. Как это завтра? Рассмеялся Сиракуза. А вот так! Жестко бросил уйбы. Найди деньги и отдай, врубаешься. — А не то. Ты, чемодан, знаешь, почему жив до сих пор? Не менее жестко, чем гнилищ, бросил Ваня. — Чё? — опешил уйбой. — Оглох? Ты все-таки тупой, мля. Возмущенный гнилич потянулся к кобуре, намереваясь показать наглому челу, кто в семье хозяин, но замер. У его кадыка появилась черная, как сама тьма, и острая, как язык шутника, лезвие навского ножа. Держал клинок Хван, и именно внезапное появление четырёхрукова заставило чемодана издать последнее восклицание. «Бля!» «Хватит ругаться!» Поморщился Ваня, возвращаясь к вину. Он неспешно налил в бокал красного, сделал пару маленьких глотков, невозмутимо поглядывая на замершего истуканом гнилича. Вытер губы салфеткой и лишь после этого продолжил. «Ты чемодан, до сих пор жив только потому, что я так хочу!» «Это понятно?» «Да!» — просипел Гнилич. «Повтори!» «Я жив, потому что ты так хочешь!» «Нет, не так!» — улыбнулся Ваня. «Так тебе непонятно!» Он помолчал, словно обдумывая ситуацию, после чего велел. Стой на колени!» «Что?» Нож чуть сильнее надавил на шею, и дикарь поспешно сполз на пол. «Теперь повтори!» «Я жив, потому что ты так хочешь!» В глазах Гнивича светилась лютая злоба, но Ваня плевать хотел на чувства дикаря. «Запомни эти слова, чемодан», — посоветовал Сиракуза. «Запомни крепко. Я не кунтик. Я не буду кормить чужих волков. У меня свои есть». Ваня сделал еще один глоток вина. «Повтори. У тебя свои волки есть». «И эти слова тоже запомни, чемодан» потому что если ты их случайно забудешь, мои волки тебя на лоскуты порвут.